Глава 18. Серикены в груди адски болели. Попробовал их вытащить, но сделал только хуже. Ладно, потом с ними разберусь, а пока и перетерпеть можно. Особенно легко станет терпеть, когда этому ниндзя недоделанному по комполу, настучу. А он как раз бросился в атаку. В одно мгновение оказался возле меня с занесенным мечом. Клинок свистнул возле моего уха, когда я уклонился. Такое ощущение, что Китаёза стал быстрее со времени последней нашей встречи. Или просто заправился манной и сжигал ее огромными темпами. Аура от него шла могучая, иероглифы на броне ярко светились. Я увернулся от одного меча, от второго закрылся щитом, едва не лишился ушей. Лезвие с легкостью отсекло кусок корневища и чуть не побрило меня на лысо. Черт, значит, моя обморенная плоть бесполезна против этого металла. Я отозвал инсекта отовсюду, чтобы сэкономить ману, и стал прокачивать ее по всему телу, насыщая его силой. Двигаться стало легче, и я легко подстроился под скорость врага. Он бешено танцевал, размахивая светящимися мечами, и все время атаковал меня, не давая вздохнуть спокойно. Я наполнил молот маны и отразил новый удар. Клинок звякнул и ушел в сторону. Ха, вот что значит лучший гномский сплав из трабелуниума. Еще и с рунами рецепта батиного супа. Отбив второй удар, пнул китайца в живот. Мощный удар отбросил его назад. Он схватился с живот, проскользив полдюжины метров по скалистой почве. Взглянул на меня. Щелочки улыбки сжались так сильно, что стали похожи на тонкие рощерки пера. Враг зашипел и снова бросился вперед. Я бросил ему под ноги морозное зелье, но он легко взмыл в воздух и пролетел над моей головой. По крайней мере, попытался. Я схватил его за шкерку и приложил об землю. Не прошло и секунды, как белый наемник вскочил на ноги и с визгом атаковал. Мечи сверкали и свистели, разрезая воздух. Я уворачивался, но сюрикены сковывали мои движения. Так что мою кожу уже усиливали глубокие кровоточащие порезы. Постепенно он загнал меня в лес. Никого вокруг не было. Наемники и студенты академии попрятались, Опасаясь попасть под горячую руку, подловил узкоглазого на взмахе, позволило царапать мне плечо, но при этом обернулся вокруг себя и приложил его в спину молотом. Враг впечатался в ствол дерева и сверху на него посыпались шишки. Он зарал. Клинки прошли сквозь парные деревья, не встретив сопротивления. Две сосны с треском рухнули на мягкую подстилку, а я вдруг ощутил боль этих деревьев. Лес все понимал, почувствовал, как неизведанная энергия поднимается от корней земли и проникает в меня. Лес помогал. Я отразил несколько ударов и пнул землю. Облако грязи, пыли, камней и прошлогодних иголок накрыло врага и ослепило его на миг. Быстро разбил морозное зелье, а молот и ткнул в китайца. Взрыв ледяной маны отбросил его назад и приложил хребтом об дерево. Но даже это не остановило наемника, а только привело в еще большее бешенство. Я счел благоразумным снова отступить, чтобы заставить его потратить больше сил. Вот устанет, тогда и прикончу. Желтолицый нистово атаковал. Деревья вокруг падали, сраженные его оружием. Он использовал их, роняя на меня или вовсе подпрыгивая, отталкиваясь от стволов, чтобы атаковать меня с разных направлений. Я не отвечал, только блокировал удары, уворачивался и копил ману, а ее было много. Руны на молоте ярко сияли изумрудным светом. Воздух вокруг оружия вибрировал от накопленной мощи. Схватка перешла глубоко в лес, где росли старые кривые деревья. Солнце скрылось далеко вверху. В этой части рощи было темно и прохладно, и только наше оружие и его броня ярко сияли. Вдруг из ниоткуда вынырнула огромная волчица и бросилась на моего врага. Я узнал хищницу. Ту самую, что спас от голодного Дорофеева неделю назад. «Нет», — отчаянно крикнул я. «Дурон же ее убьет». Волчица с рычанием вцепилась в китайца, огромные челюсти сомкнулись на правой руке наемника. Брызнула кровь. Он глухо заорал сквозь маску и полоснул мечом по глазам зверя. Она отскочила и заскулила, мотая башкой. Ее морду заливала кровь. «Ах ты падла!» Взревел я и в два прыжка оказался возле него. Я двигался так быстро, что враг только начал поворачивать голову. От души врезал молотом по его груди. Удар и так был силен, но еще и взрыв маны добавил наемнику ускорения. Его отбросило назад и несколько раз треснуло об землю. Но приземлился он все же на две ноги и одну руку. Вторая висела, истекая кровью. Узкоглазый кашлянул и на его белой маске появились красные пятна. Броня груди была помята ударом и тускло светила. «Я твой смерть, Дубов!» — процедил гад. Снова атаковал меня, но один меч отбивать было уже легче. Однако двигался он будто в два раза быстрее. Мне пришлось тоже ускориться, сжигая накопленную ману леса. Волчица попыталась атаковать моего противника, но с залитыми кровью глазами плохо прицелилась, клацнула зубами возле его головы. Желтолицый одним метким пинком с разворота отправил четырехметровое животное в полет. Она улетела, ломая кусты и ветки. Я не успел что-либо сделать, и китаец снова накинулся на меня. «Стой!» — процедил я со звоном, отбивая сверкающий клинок. «Да подожди ты!» «Что такое, Дубов?» Ядовито процедил наемник, замедлившись. «Усталь? Или хотеть последнее слово сказать перед смертью?» «Ага», — выдавил я, пытаясь отдышаться. «У тебя шнурок развязался». «А?» Китаец всего на миг скосил взгляд, свою щелочек улыбок, но мне этого хватило. Я ударил молотом снизу вверх, отправляя врага крутить сальтухи. Мана я успел накопить немного перед ударом, так что он его переживет. «У тебя же шнурков нет, идиотина», сказал, когда гимнаст бухнулся на мягкую лесную подстилку. «Всегда работает». «Тебя не победить», прошептал китаец. Его маску заливала кровь, и он ее снял. Мощный поток света ударил в грудь. А меня будто поезд сбил. Я отлетел на несколько метров и врезался спиной в толстое дерево, неплохо приложился затылком, закрыл глаза, но свет был столь яркий, что это не особо помогло. Покатились слезы. Кожу под ними жгло, потому что капли влаги работали, как маленькие лупы. Что это за дрянь? Свет погас, и я упал обратно на землю. От света сюрикены больнее врезались в грудь. а, -а, -а! зарычал я. Наемник приближался. Он снова был в маске. Вот только нос его на бок свернуло. Так что выглядел он совсем не страшно. «Как тебе моя улыбка, Дубов?» Голос врага звенел весельем. «Не правда ли ослепительная? «У тебя что-то в зубах застряло». Я смог встать и даже отряхнуться. «Да, ты уверен?» «Тогда смотреть еще раз!» Ну точно, улыбашка. Я вспомнил, как прозвал его в нашу прошлую встречу. Узкоглазый снова снял маску, но в этот раз я был готов. Вскинул левую руку, призывая на нее инсекта, и уперся ногами. Свет стал будто сильнее. Он толкал меня назад, отчего ноги скользили, собирая холмики из старых листьев и иголок. «Если так пойдет дальше, то меня просто сметет». Я призвал мореную плоть на ноги, чтобы было легче удержаться, но меня все равно тащило назад. Тогда я зажмурился изо всех сил и сосредоточился на лесной энергии, ища помощи. Да хоть чего-нибудь. Щит тем временем начал тлеть, потянуло гарью. Я чувствовал, что враг приближается. Вдруг лес откликнулся. Трудно сказать, на что это похоже. Будто ты что-то крохотное в огромной пучине и вдруг некто гигантский поднимает тебя на ладони. И не тебя одного. Казалось, что со мной рядом есть еще кто-то. Затем мне был задан вопрос. Я подумал, действительно? Почему деревья могут пускать корни, а я нет? И сосредоточился на этом желании. Инсект подсказал, как это сделать, и я направил огромное количество маны в ноги. От ступней, порвав ботинки, потянулись побеги и впились в податливую землю. Нащупали скалы под слоем почвы и, ветвясь и извиваясь, протиснулись в микроскопические трещинки. Затем затвердели и покрылись внушительными узлами. Я остановился. Враг тоже. Глаза открывать не стал, как и опускать щит. Сосредоточился на магическом зрении и увидел в пяти метрах от меня буквально факел из манны. Как же он силен! Не открывая глаз, выхватил револьвер и выстрелил. Хотел выстрелить еще раз, но курок сухо щелкнул. Патроны в барабане кончились. Свет померк, и я смог разлепить веки. Глаза щелочки выгнулись вверх, с удивлением глядя на меня. Под маской китаец скрывал ослепительно белую челюсть и шею. Кожа слабо светилась, на губах держалась широкая вымученная улыбка. А вместо правой руки у противника было пустое место, и хлистала кровь. Он начал падать, и я бросился к нему, отозвав инсект подхватил у самой земли. «Кто?» — кричал в окровавленное лицо. «Кто послал вас? За кем вы пришли?» «Мой господин!» — кашляя кровью, прошептал наемник. «Отомстить за Люйбу!» Он умер. Подбородок и шея, гладкие как стекло, погасли и посерели. Я оглянулся. Вокруг валялись поваленные деревья, в лес убегала извилистая просека. «Да, дела!» А самое фиговое, что я так и не узнал, за кем охотились наемники и почему именно я им так мешаю. Надеюсь, хоть выжившие что-то знают, хотя я сильно в этом сомневаюсь. Вдруг я услышал тихое поскуливание, и тут же помчался на звук. Волчица лежала возле небольшого ручья и поджимала переднюю лапу. Прозрачная вода мывала морду, окрашиваясь кровью. Я опустился возле нее и поднял голову. Зверега принюхалась, узнала меня и лизнула ладонь. Ее глаза слиплись от крови, я аккуратно их промыл. Волчица едва слышно скулила от моих прикосновений и неудивительно. Один глаз вытек. Я вытащил аптечку из пояса и достал обеззараживающий порошок целебную массе марлю. Последнюю разорвал на две части. Одну смочил водой. «Будет больно», — шепнул на ухо зверю. Просунул между челюстью ладонь, и призвал на нее инсект. Вот только оставил плоть дубовой, обморенную еще чего доброго зубы обломает. Положил голову волчицы и себе на колени, для этого пришлось опуститься прямо в воду. Ледяной ручей обтекал меня, собирая грязь и кровь, что текла из множества ран. Мокрый марли аккуратно прочистил глубокий порез и глазницу от грязи и свернувшейся крови. Зверюга взвизгнула и впилась зубами в ладонь. Ничего, одной раны больше, одной меньше, какая разница? После посыпал обеззараживающим порошком, отчего зубы хищницы еще сильнее сдавили руку. Затем наложил повязку с марлей, с целебной мазью и влил в рот зелье регенерации. Новый глаз, конечно, не отрастет, но жить будет. А вот что делать с лапой? Как смог, наложил шину на нее под возмущенный взгляд единственного глаза волчицы. Животное после этого попыталось встать, но пошатнулось и упало обратно жалобно заскулила. «И что мне прикажешь с тобой делать?» — оглянулся я вокруг. Куда меня занесло в полусхватки, я не понял. Помню, что долина была вытянута и тянулась на несколько десятков километров. В принципе, меня будет легко найти по просеке из повального леса, но когда это произойдет? Я не сомневался, что без люй-бу Сергей Михайлович со спасателями быстро добьет наемников. Но у них тоже раненых хватает, так что в ближайшие несколько часов рассчитывать я могу только на себя. Волчица взглянула на меня и попыталась ползти, но шина цеплялась за камня, а повязка норовила сползти с морды. «Да куда ж ты?» — простонал я. «Все мои усилия похеришь. Обожди минуту». «Всего минуту». Я быстро обтерся холодной водой, смывая грязь, и покрыл раны, до которых смог добраться тонким слоем мази. Да, выпил еще одно зелье. Осталось их, к слову, не так уж много. Ладно, стал кряхтя, показывай, куда тебе надо. Я подошел к лежащей хищнице, поудобнее перехватил ее, одну руку сунул под голову, второй смог дотянуть до нижней половины тела. Правда, руки пришлось развести максимально широко для этого. Рывком поднял эту махину, чуть не крякнув от усилия. Тяжелая зараза. Глазом и мордой она показала направление, и я пошел. В благодарность волчица попыталась лизнуть торчащие из груди сюрикен. Я опасался их вытаскивать, потому что сидели глубоко. Вдруг откроется сильное кровотечение, и я не успею сам себе помощь оказать. При движении они причиняли боль, но в целом терпимую. После смерти китайцы они стали не такими острыми, видимо, мана в них кончилась, но язык зверюга себе порезала, после чего обиженно засунула его себе обратно в пасть. то же, буркнул с улыбкой. Нечего лезть, куда не надо. Через полчаса дошли до пологого склона, поднялись по нему, и волчица показала мне небольшую пещеру. Снизу ее даже видно не было. Внутри, за решеткой из сталактитов и сталагмитов, ползали трое волчата, четвертый лежал без движения. Рядом валялся растерзанный на куски огромный стервятник. Видимо, решил полакомиться слабыми волчатами, но был застигнут, вернувшейся с охоты волчицей. Вот только одного щенка он успел как следует подрать длинными когтями. Волчица у меня на руках заскулила, выгибая шею, пыталась увидеть свое потомство. Я положил ее так, чтобы морда она была обращена ко входу в пещеру, а сам присел возле волчонка. Поперек его тела тянулись длинные рваные раны от когтей и клювы стервятника. Кровь на них уже запеклась. Казалось, что щенок уже мертв. Я протянул к нему ладонь, чтобы убедиться в этом, а он ткнулся в нее теплым носом. Волчица с мольбой уставилась на меня. «Боюсь, что здесь я не смогу ему помочь», — тихо сказал ей. Она посмотрела на меня так, будто все поняла. У меня и правда закончилась мазь. Было только исцеляющее зелье, но я не знал, сможет ли организм волчонка его принять. Все-таки оно сделано для людей, не для хищников. Организм матери взрослый и сформировавшийся». Мог использовать зелья, а вот щенка, не знаю. Рисковать не хотел. «Я возьму его с собой туда, где ему помогут», — сказал Зверюги. Она приподняла морду и снова опустила на лапы. Понимающе посмотрела. Кивнула, видимо. Взял волчонка на руки, отчего он дернулся и приоткрыл пасть. Он чуть подрос с прошлого раза. Все тело уместилось на ладони, а голова легла на запястье. Теплый. Я попятился и вышел из пещеры, Второй ладонью прикрыл щенка от ветра и бросился бежать. Прокачивал по ногам ману, не позволяя ему стать. Ошметки ботинок разлетелись от скорости, и пришлось призвать инсект на ступни. Я бежал с максимально возможной скоростью, но все равно переживал, что не успею. С каждой секунды жизнь покидала маленькое тело. Я чувствовал это иногда, смотря магическим зрением на него. На своей яркой ладони видел лишь мелкое темное пятно. На середине пути, в лесу, на просеке, встретил Сергея Михайловича с тремя спасателями. Увидев меня, те взяли оружие на изготовку, но поняв, кто перед ними, опустили его. «Где медсестра?» — коротко спросил учителя. Он взглянул на волчонка, на ладони, и все понял. «Теснини, поспеши, если хочешь успеть». «Да уж», — буркнул я, снова убегая. «Не поспешу, так не успею, кто бы мог подумать». Девушку нашел в глубине маленького ущелья. Там горело несколько ламп, потому что уже опустилась ночь, а раненым оказывали помощь. Впрочем, она была оказана уже всем, так что за ними просто ухаживали, давали попить, поесть и готовили преодолеть остаток пути. Среди них была лакросса, княжна и Агнес. Помогали медсестре. «Как ты?» — спросил Аркессу. «Жить буду», — улыбнулась она. «Это был хороший бой. А ты? Тебя будто стадо горных козлов в качестве батута использовала». «Что-то вроде, но жить буду», — улыбнулся в ответ. «Извини, времени в обрез». Она увидела у меня на ладони щенка, загадочно ухмыльнулась и шепнула. «Действуй». Медсестра оказалась довольно симпатичной шатенкой с зелеными глазами. Высокая и статная, с длинными ногами в облегающих штанах. Ноги оканчивались прекрасными полушариями, а грудь третьего размера вздымалась и опускалась от учащенного дыхания. Лицо с небольшим носиком было бледным и усталым. Она сидела на раскладном стульчике возле раскладного стола с керосиновой лампой. «Сможете помочь?» — протянул ей ладонь. Она встала и с тревогой всмотрелась в маленькую мордочку, коснулась ее кончиками пальцев. «Прости, Дубов», — мягко сказала она грудным голосом. «Петр Васильевич хороший целитель, а я только учусь. К тому же никогда не имела дел с животными». «Моих сил хватит только на то, чтобы отсрочить неизбежное, но без нормальной медицинской помощи он умрет. Понимаю, что тебе тяжело это принять». Вместо ответа я присел и закинул ее на плечо. «Эй, ты чего творишь? А ну поставь меня обратно!» «Нет, мы едем в академию к Петру Васильевичу». «Ну так и едь!» — глухо донеслось из-за спины. «Вы нужны, чтобы он точно доехал». Я услышал вздох, полный горести и смирения. «Ладно», — сказала девушка. «Только дай взять сумку. Сделаю, что смогу». Я развернулся и спиной подошел к столику. Услышал, как медсестра взяла сумку и побежал прочь из ущелья. Конь пасся неподалеку. Массивной скотине было абсолютно плевать, что вокруг валяются трупы, а земля залита кровью. Наоборот, он ткнул мордой голову наемника, чтобы повернуть ее и добраться до сочной травки. Вот это, я понимаю, выдержка. Оставлю гнедово себе, надо только имя придумать. Закинул на седло девушку и передал ей волчонка. Сам сел сзади. «Держитесь крепче», — предупредил наездницу. «Нет уж, это ты меня держи», — ответила она, держа на руках волчонка. Она открыла сумку и что-то искала в ней. Одной рукой я схватил ее под грудь и крепко прижал к себе, во вторую взял поводья. «Поосторожнее, эти девочки любят ласку», — охнула медсестра. «Если спасете его, тогда я вас этой лаской завалю по шею». Я дал коню по бокам, и он сорвался с места, будто только этого и ждал. Направление я знал, потому что дорогу эту помнил хорошо. Спустя мгновение ветер засвистел в ушах. Девушка даже при такой тряске успевала колдовать над щенком. Я видел, как трепыхается маленькое тельце в ее умелых руках. «Поспеши!» — крикнула она сквозь ветер. Ему недолго осталось. Я хлестнул коня поводьями, он яростно заржал, но ускорился почти вдвое.